Глава 4 Вернувшись в отель, Тремейн сначала занялся царапиной на подбородке. Потом открыл чемодан и достал детектор. Затренькал телефон. «Тремейн, мне только что звонил Граммант. Ты что, с ума сошел? Я...» Фред оборвал его Джеймс. «Я думал, ты собираешься снять этих копов из полиции штата с моей шеи». «Слушай меня, Тримейн. Ты немедленно отстраняешься от работы. Не лезь ни во что. Будет лучше, если ни на минуту не покинешь номер в отеле. Это приказ». «Фред, не пытайся сорвать на мне злость!» — рявкнул Тримейн. «Я приказал тебе отстраниться от дела. Все». В трубке раздались короткие гудки. Тримейн повесил трубку и засунул руку в карман, рассеянно подошел к окну. Пальцы нащупали в кармане какие-то обломки, и он вытащил то, что осталось от медальона мисс Кэрол. Серебряный диск был разбит, расколот в центре. Это должно быть случилось во время драки с динамитом. Медальон выглядел... Тримейн прищурясь уставился на разбитую мозаику деталей. Лабиринт тончайших проволочек, крохотных конденсаторов, стеклянных штучек. Внизу на мостовой сбежали покрышки. Тримейн выглянул в окно. У тротуара затормозил черный автомобиль. Его дверцы распахнулись. Четыре человека в форме выскочили из машины и направились ко входу в отель. Тримейн кинулся к телефону. Дежурный на полицейском коммутаторе ответил ему. «Джесса, мне быстро!» — рявкнул Джеймс. В трубке зазвучал голос начальника местной полиции. «Джесс, прошел слух, что я крутой парень. У отеля тачка полна копов из штата». Я убираюсь по черной лестнице. помешаем, чем только сможешь». Тремейн бросил трубку, схватил чемодан и выскочил в коридор. На лестнице заднего хода было темно. Спотыкаясь и чертыхаясь, Тремейн добрался до служебного выхода. В переулке, куда он выбежал, никого не было. Тремейн подошел к углу отеля, перебежал на другую сторону дороги, сунул чемодан на заднее сиденье машины и скользнул за руль. Завел мотор, отъехал от тротуара и посмотрел зеркальце заднего вида. Все было спокойно. Четыре квартала, отделявших его от дома мисс Кэррол, он проскочил за несколько минут. Экономка провела его в гостиную. «О да, мисс Кэррол еще не спит», — сказала она. «До девяти она никогда не ложится. Я сейчас сообщу о вашем визите». Тримейн мерил шагами комнату. Когда он совершал по гостиной третий круг, вошла мисс Кэрол. «Я бы не осмелился побеспокоить вас, если бы не очень важны обстоятельства», — обратился к ней Тримейн. «Пока ничего не могу объяснить. Вы сказали, что доверяете мне. Не могли бы вы сейчас поехать со мной? Это касается брема и, возможно, не только его». Старая леди спокойно взглянула на него. «Мне нужно взять накидку». В машине Тримейн сказал: «Мисс Кэррол, мы едем к мистеру Брэму. Полагаю, вы знаете, что случилось в его доме?» «Нет, Джеймс, я теперь редко выхожу на улицу. Так что случилось?» Банда хулиганствующих подростков прошлой ночью отправилась на охоту. У них было два ружья. Один из подростков выстрелил в Брэма, и Брэм после этого исчез. Но я не думаю, что он мертв. Мисс Кэрл судорожно вздохнула. «Ты сказал, ты считаешь, что он еще жив?» Он должен быть жив. До меня это только что дошло. Признаю, что немного поздновато. Этот медальон, который Брэм дал вам, вы когда-нибудь пробовали им воспользоваться? Воспользоваться? Зачем? Нет, Джеймс, я не верю в магию. Это не магия, это электроника. Много лет назад Брэм рассказал мне про радио. Хотел научить меня. Сейчас я разыскаю в Элсби передатчик. Прошлой ночью этот передатчик работал, Думаю, он принадлежит Брэму. В машине надолго повисло молчание. — Джеймс, — наконец сказала Кэрол, — я не понимаю. — И я тоже, мисс Кэрол. Все еще пытаюсь сложить эту головоломку. Но позвольте мне спросить о той ночи, когда Брэм привез вас в свой дом. Вы сказали, что он бросился на кухню и открыл люк в полу. Разве я сказала в полу, я ошиблась, Джеймс. Панель была в стене. Похоже, мои выводы оказались поспешными. В какой стене? Он прошел через всю кухню. Там стоял стол с подсвечником. Брэм обогнул стол и надавил рукой на стену над ящиком для дров. Панель скользнула в бок. За ней было совершенно темно. Брэм нагнул голову из-за того, что отверстие было слишком маленьким для него, и вошел внутрь. — Это должна быть восточная стена, слева от задней двери. — Да. «Мисс Кэррол, а вы можете точно вспомнить, что той ночью говорил вам Брэм? Что-то о борьбе с чем-то, не так ли?» Шестьдесят лет я старалась выкинуть Брэма из памяти, Джеймс, но я помню каждое его слово. Она ненадолго умолкла. Я сидела рядом с ним в легкой двухместной коляске. Стоял теплый весенний вечер. Я сказала ему, что люблю его, и он ответил мне... Сказал, что ему следовало намного раньше объясниться со мной, но он все никак не мог решиться. А потом рассказал мне то, что, по его мнению, я должна была знать. По словам Брэма, его жизнь ему не принадлежала. Он происходил не, не из нашего мира. Был агентом могущественной державы и преследовал банду преступников. Старая леди секунду помолчала. Эту часть его объяснений я почти не могу понять. Боюсь, она была слишком несообразной. Он бессвязно рассказал мне о злобных созданиях, которые скрываются в полумраке пещеры. Его долг — каждую ночь вести беспрестанную битву с темными силами. — Какую битву? И с кем? С призраками, демонами или еще с кем-то? — Не знаю. Слые силы, которые не проникнут в наш мир пока Брем после наступления темноты встречает их у портала и противостоит им. Почему он не подыщет себе помощника? «Только он может противостоять им. Я плохо знаю психопатологию, но клинические симптомы паранойи мне известны». Я отодвинулся от Брэма. Он сел, склонившись вперед, в его взгляде была решимость. Я начала плакать и просить отвести меня домой. Он повернулся ко мне, и я увидела боль и страдания в его глазах. Я любила Брэма и одновременно боялась его. И он не стал поворачивать лошадей. Ночь приближалась, и враги ждали его. А потом, когда вы добрались до дома Брэма, тот всё нахлестывал лошадей. И я помню, как я рыдала, вцепившись в коляску. А затем мы уже были около дома. Брэм, не сказав ни слова, выпрыгнул из коляски и побежал в дом. Зажег керосиновую лампу и повернулся ко мне. Откуда-то донесся призывной вой, словно выло раненое животное. Брэм закричал, что-то неразборчивое, и бросился в заднюю часть дома. Я взяла лампу и пошла за ним. В кухне он подскочил к стене и нажал на неё. Панель открылась, Брэм взглянул на меня, его лицо было совершенно белым. — Ради высших богов, Линда Кэрл я умоляю тебя! — сказал он. Я закричала... И его лицо стало твердым, и он спустился вниз. А я все кричала и кричала. Мисс Кэррол закрыла глаза и судорожно вздохнула. — Очень жаль, мисс Кэррол, но я вынужден попросить вас кое-что вспомнить, — сказал Тремейн. — Но мне необходимо знать все. Издали слабо донес всего сирены. В зеркале заднего вида отразились тусклые огни фар Но полицейская машина отставала где-то на полмили. Тремейн надавил на педаль газа. Мощный автомобиль устремился вперед. «Джеймс, ты ожидаешь каких-то неприятностей на дороге?» «Встреча с полицией штата не очень желательна для меня, мисс Кэррол. Догадываюсь, они не слишком довольны Джессом и теперь жаждут крови. Но, думаю, смогу опередить их». Джеймс спросила Леди Сев, прямо оглянувшись назад. «Если это сотрудники полиции, разве ты не должен остановиться?» «Не могу, мисс Кэррол. Сейчас не могу тратить на них время. Если в моей идее хоть что-то есть, мы должны как можно скорее добраться». Машина проскочила ворота и заскрежетала покрышками, останавливаясь у крыльца. Дом Брэма, мрачный, неосвещенный, смутной громадиной стоял перед ними. Тремейн выскочил из машины, обогнул ее и помог выйти мисс Кэрл. Твердость ее походки сильно поразила его. В блеклом свете сгущающихся сумерек Тремейн мельком увидел профиль старой дамы. Когда-то, должно быть, она была очень красива. Он сунул руку в бардачок и достал фонарик. «Мы не должны медлить ни секунды», — заявил Тремейн. «Та машина отстала от нас не больше, чем на минуту». Он полез на заднее сиденье и вытащил наружу тяжелый чемодан. «Надеюсь, мисс Кэрл вы помните, что именно Брэм делал с этой панелью?» Они поднялись на крыльцо, и фонарик Тримейна высветил сломанный запор. Тримейн со своей спутницей прошли по темной прихожей и попали в кухню. «Это было здесь», — сказала мисс Кэрл Снаружи донесся шум мотора. Машина, мчавшаяся по шоссе, затормозила, въехав во двор. Холодный свет фар упал на стену кухни. Тремейн кинулся к месту, на которое указывала мисс кэрл поставил чемодан на пол и принялся ощупывать стену. «Посветите меня, Джеймс», — спокойно попросила мисс кэрл «Нажимать надо здесь». Она показала более точно. Тремейн опять навалился на стену. Ничего не произошло. Снаружи донесся звук закрывающихся дверей машины. Приглушенный голос пролаял команду. «Вы уверены?» «Да. Попытайся еще раз, Джеймс». Тремейн принялся энергично шлепать ладонью по стене в поисках скрытой задвижки. Немного выше, Джеймс. Брэмбо выше роста. Панель открывается под... Тремейн потянулся выше, заколотил по стене, стал на цыпочки, стукнул чуть в стороне. Тихий шелчок. И часть стены в три фунта высотой и четыре шириной бесшумно откатилась в бок. Тремейн увидел хорошо смазанные металлические ползунки, а за ними ступеньки, ведущие вниз. Джеймс, они уже на крыльце, предупредила мисс Кэрол. Свет. Тремен схватил фонарь поставил ногу на порог. Потом потянулся за чемоданом и потащил его к себе. Скажите им, что я похитил вас, мисс Кэрол, и большое спасибо вам. Пожилая леди подала ему руку. Помогите мне, Джеймс. Однажды я не решила сделать это. Теперь я не повторю эту глупость. Тремен заколебался. Потом вылез в кухню и помог мисс Кэрол забраться внутрь. В прихожей загрохотали тяжелые шаги. Луч фонаря высветил черную кнопку шестью контактами. Тремейн нажал на нее. Панель скользнула на место. Джеймс направил фонарик на ступеньки. «Ну что ж, мисс кэрл сказал он, — «давайте спускаться».